Бил Форстер ласково улыбнулся старику. "Знаю, знаю", сказал дедушка. "Я становлюсь слишком болтливым. В жизни никого не слушал с таким удовольствием. Тогда продолжим лекцию. Куст сирени лучше орхидей. И адуванчики тоже, и чертополох. А почему? Да потому что они хоть ненадолго отвлекают человека, уводят его от людей и города, заставляют попотеть и возвращают с небес на землю". И уж когда ты весь тут и никто тебе не мешает, хоть ненадолго остаешься наедине с самим собой и начинаешь думать один без посторонней помощи, когда копаешься в саду, самое время пофилософствовать. Никто об этом не догадывается, никто тебя не обвиняет, никто и не знает ничего, а ты становишься заправским философом. Это как Ип Латон среди пеонов, Сократ, который сам себе выращивает цикуну. Тот, кто тащит на спине по своей лужайке мешок навоза, с родни Атласу, у которого на плечах вращается земной шар, Сэмюэл Сполдинг Эсквайр сказал однажды, копая землю, покопайся у себя в душе. Верти те лопасти этой косилки бил, и да оросит вас живительная струя фонтана юности. Лекция окончена. Кроме того, изредка очень полезно отведать зелени одуванчиков. А вы давно ели диле надуванчиков на ужин, сер? Не будем уточнять. Бел кивнул и легонько стукнул ближайшую корзинку носком башмака. Так вот, насчёт этой травы я ещё не всё вам сказал. Она растёт так густо, что наверняка заглушит и клевер, и одуванчики. Господи помилуй. Значит, уже на будущий год мы останемся без вина из одуванчиков и ни одной пчелы над лужайкой? Да вы просто с ума сошли. Послушайте, сколько вы заплатили за эти семена? Доллар корзинка. Я купил 10 штук вам в подарок. Дедушка полез в карман, вытащил старомодный длинный кошелёк, отстегнул серебряную застёжку и извлёк три бумажки по 5 долларов. Бил, вы только что совершили прибыльную сделку, заработали 5 долларов. Извольте сидь чаж, отправить всё эту черещюр прозаическую траву в авраг, на помойку, словом, куда хотите, только Покорнейше прошу, не сейте её у меня во дворе. Я знаю, у вас самые похвальные намерения, но я всё-таки уже достиг весьма почтенного возраста, и с моими желаниями не грех считаться в первую очередь. Хорошо, сэр, Бил нехотя сунул деньги в карман. Вот что, Бил. Вы просто посеете эту новую траву когда-нибудь в другой раз. Как только я помру, на другой же день можете перекопать эту чёртову лужайку. Ну как? Хватит у вас терпения подождать ещё лет 5-6, чтобы старый болтун успел отдать концы? "Уж будьте уверены, подожду", сказал Билл. "Сам не знаю, как вам объяснить, но для меня жужжание этой косилки самая прекрасная мелодия на свете. В ней вся прелесть лета. Без неё я бы ужасно тосковал". И без запаха свежескошенной травы тоже. Бил нагнулся и поднял с земли корзинку. Я пошёл к оврагу. Вы славный юноша, и всё понимаете. Я уверен, из вас получится блестящий и умный репортёр, сказал дедушка, помогая ему поднять корзинку. Я вам это предсказываю. Прошло утро, наступил полдень, после обеда дедушка поднялся к себе, немного почитал, У ветера и крепко уснул. Ветер, 1807-1892 года жизни американский поэт, прозаик, журналист, автор облиционистских передовиц в стихах и многих религиозных гимнов. Когда он проснулся, было три часа, в окно вливался яркий и веселый солнечный свет. Дедушка лежал в кровати и вдруг вздрогнул. С лужайки доносилось прежнее, знакомое и незабываемое жужжание. "Кто это сказал он? Кто-то косит траву? Но ведь её только сегодня утром скосили." Он ещё послушал. "Да, конечно, это же жужжит косилка, мерно, неутомимо." Дедушка выглянул в окно и ахнул. "Да ведь это Билл! Эй, Билл Форестер! Вам что, солнце ударило в голову? Вы косите уже скошенную траву." Билл поднял голову, простодушно улыбнулся и помахал рукой. "Знаю, но, кажется, утром я работал не очень чисто." Дедушка ещё добрых 5 минут нежился в кровати, и с лица его не сходила улыбка. А Билл Форестер всё шагал с косилкой на север, на восток, на юг и наконец на запад, и из-под косилки весело бил душистый зелёный фонтан.